Глава 36. Ее объект воздыхания. Прошло несколько дней. «Марина, ты только не нервничай». Пока мы ехали в карете, девушка побледнела и пожаловалась, что ее тошнит. «Ты просто переживаешь. Впервые едешь на бал». Зоя закивала головой и тут же подсунула под маленький нос ароматную смесь трав. По запаху что-то наподобие нашатыря. Как оказалось, дам также могут сопровождать служанки. Они будут дожидаться в комнате, отведенной для слуг. А кучер сегодня, это был Яков, будет ждать на козлах. Как всегда, Чопорный Дворецкий громко представил меня и Марину, входящих в дом. Мы неспешно прошли в бальный зал. Тут же подбежала Элизабет и улыбнулась. «Как я вам сегодня?» Ее глаза сияли, а с губ не сходила улыбка. «Вы прелестны». Сделала комплимент девушке, замечая брошь артефакт на груди. «Ох, если бы не ты, Дарья!» Девушка на эмоциях пожала кончики моих пальцев. «Сегодня я буду блистать, и надеюсь, что тот, кто мне по сердцу, обратит на меня внимание». «Обязательно», — подтверждая, улыбнулась той в ответ. «Как только оттанцуем приветственные танцы, вы, Дарья Александровна, обязана будете подойти ко мне и моим подругам. Я им рассказала о ваших чудесных ручках». Она развернулась и помахала в противоположный конец зала. «Обещать не могу, но постараюсь. Та чуть не надула губки, но ненадолго. Оставлю вас, походите, осмотритесь, знакомьтесь». Девушка упорхнула к подругам, а Марина совсем скисла, дёргая бахрому на сумочке. «Ты чего, не обращай внимания!» Я наклонилась к ее уху. «Ты не менее прелестна, чем она. Зато у тебя все свое. и жених сразу будет знать, как ты выглядишь». «Дарья Александровна, как я рада вас видеть в нашем доме!» Софья Анатольевна подошла ко мне в компании немолодых женщин. «Что же вы, милая, тут стоите? Так жениха никогда не найти!» Это она обратилась к Марине. «Пройдите к столику с бокалами шампанского, присмотритесь, улыбнитесь. Это важно для первого танца!» Девушка еще сильнее покраснела, подняла глаза и, получив от меня одобрительный кивок, Прошла к столу, где выбирали напитки молодые леди и юноши. «Дарья Александровна, скоро у вас будет огромное количество заказов», отвлекла от слежки за Мариной Софья Анатольевна. «Да-да», — Россия накивнула в ответ. «Что? Какие заказы?» Поняв, о чем речь, встретила несколько пар жаждущих глаз. «Извините, но я не беру заказы, так как еще учусь. Ваш артефакт был вынужденной мерой», — открыв веер, обмахнула себя. «Но как же?» — заговорила одна из дам, которой я пока не была представлена. «Софья, как это понимать?» — вторила еще одна женщина. «Подождите, дамы, это Дарья просто стесняется». «Матушка, позвольте у вас украсть прелестную Дарью Александровну». «Как же я была рада видеть Панкрата Гордеевича!» Он словно глоток воздуха в пыльной кладовке. «Панкрат, подожди, что ты делаешь? Мы еще не поговорили!» — возмутилась его мать но тут же была прервана. «Софья Анатольевна, почти все собрались, и пора начинать официальную часть бала. Вы, как хозяйка, должна открыть его». Рядом появился дворецкий. «Вот», — улыбнулся Панкрат, предлагая сгиб локтя, «а мы с прелестной Дарьей Александровной свежим воздухом подышим. Да и мне обещан первый танец». «Хорошо, идите, но позже мы поговорим», нетерпящим возражения голосом произнесла женщина. «Спасибо, Панкрат Гордеевич, вы меня спасли. Но где Марина?» Я взглядом обвела большой зал и тут же нашла подопечную. Она стояла возле стола, краснея и смотря в пол, слушала, что ей говорит невысокий молодой человек. «Ох, кажется, у Марины будет первый танец», мысленно хлопнула в ладоши. Панкрат улыбнулся. «Непременно будет. Разве может такая милая девушка не найти пару для танца?» Счастливо улыбнувшись, Обратила внимание на зал и встретилась с серьезным взглядом Никиты Петровича. К нему, несмотря на то, что Софья Анатольевна попросила внимания, словно ледокол продвигалась Элизабет. Теперь понятно, кто ее объект воздыхания, шепотом практически губами произнесла и посмотрела на Софью Анатольевну, начавшую говорить. Приветственную речь хозяйки, я слушала в пол уха. Взгляд то и дело возвращался к Никите, возле которого весело щебетала Элизабет с подругами. «Первый вальс. Кавалеры приглашают дам». Эти слова хозяйка дома произнесла громко. «Дарья Александровна...» Панкрат протянул руку. «Разрешите, пригла? Вы совершенно забыли, что первый танец для дебютных пар, улыбнувшись, не подала руки. Мой взгляд был прикован к Марине, которую пытались пригласить сразу два юноши». Совсем голову потерял, прошептал тот, вставая рядом. Его слова заставили удивиться и посмотреть на него, веду себя словно влюбленной. О, моя сестра идет на паркет. Панкрат кивнул в сторону зала. Играла приятная мелодия. Никита Петрович вел в танце Элизабет. Девушка не упустила своего. Она сегодня особенно красиво посмотрела на пару и перевела взгляд на Марину. «Ваша родственница мила и пользуется популярностью», — Панкрат проследил за моим взглядом. «Очень надеюсь, что ей повезет Не сегодня, так на следующем балу», — поддерживая разговор, переводила взгляд с Марина на Никиту и обратно. «Вот же заела. И чего я на него уставилась?»